Двадцать один, тридцать Выбегаю за дверь. Хью спустился на несколько ступенек и прочесывает взглядом толпу. Направляюсь к нему, хоть и сознаю риск. Грубый толчок, выстрел, и я седьмая жертва. Секунду, медлю за спиной Хью, смотрю на мир, быть может, в последний раз. Над горизонтом плывут лиловые облака, ветер ерошит мои волосы, Заходящее солнце озаряет морскую гладь. Элдинг как будто объят пламенем. И внезапно меня охватывает яростная уверенность. Я хочу умереть на люте, на острове, ставшем мне домом. Что бы ни случилось, я готова это принять. Я согласна. Втягиваю ноздрями бархатистый соленый воздух и сжимаю предплечье Хью, не сильно умиротворяюще. Он оборачивается и, слава богу, опускает револьвер. Свободной рукой гладит меня по волосам. Я начинаю думать, что достучалась до него, уняла, но сдержать его не успеваю. Он молниеносно преодолевает оставшиеся ступеньки. Хью бежит к лужайке, выставив револьвер. Я ничего не смогла исправить. Старики медленно ковыляют прочь. Кто-то, мистер Риверс, падает Мартин Тинкер склоняется над ним, чтобы помочь подняться. «Я должна найти способ отобрать у Хью оружие. Если побегу за ним и ударю в... в меня, стреляй!» раздается сзади. В ужасе оглядываюсь. На середину подъездной аллеи выходит Мэтью. Он широко раскинул руки, словно рассчитывает таким образом оградить всех остальных. «Ты давно хотел со мной разделаться, так вперед!» «Стреляй, чертов трус!» Его тень тянется за ним бесконечно длинной мантией. «Немного ли ты о себе возомнил?» — кричит в ответ Хью. «Думаешь, раз ты последний из клеров, то не умрешь?» «Последний герой!» Имя Мэтью помечено крестиком, значит, он под защитой острова. Меня накрывает облегчение, как свежий ветер в лицо. «Люд тебя не убьет!» злобно бормочет Хью. «А вот я, как не хрен делать?» «Так стреляй, мать твою!» «Мэтью нет!» срывается с моих уст. Хью поворачивает голову в мою сторону. Его глаза, как и небо над нами, ежесекундно меняют цвет. На лице явная растерянность. Вновь обращаюсь к Мэтью. «Прошу, дай мне поговорить с ним. Седьмой жертвой должна стать я. За этим я здесь и нужна». Мэтью закрывает глаза, мучительно обдумывая мои слова, и прячется в сумраке подъездной аллеи. «Жертва не ты!» — кричу я мужу. Забыв о предосторожностях, сбегаю по ступенькам, перепрыгивая сразу через три. В конце концов я просто умру. Одно неловкое движение, и все закончится. «Я, я!» — холодно усмехается Хью. «И всегда я ее был. С той самой минуты, когда погиб Энди Бланшар» с того самого дня, когда мать впервые потащила меня к могиле моего брата. «Это я. Но я боец. Неужели ты меня совсем не знаешь?» «Думала, что знаю. Можно было выразиться мягче, обходительнее, но все, что мне осталось, — голая правда. Всю жизнь я смотрел, как люди сдаются, принимают свою участь, ложатся и подставляют шею под топор» но я никогда не покорюсь. Вот тебе мое слово. Я не просил рожать меня на этом острове. Не просил такой судьбы. Хью бредет назад, огибает дом. Он плачет, вытирает лицо рукавом и в этот момент до того напоминает Чарли, что у меня болезненно сжимается сердце. Джессика уехала. Почему я не могу? Я осторожно следую за ним мимо огороженного от двора к лужайке. Не указывая ему на то, что на острове он оставался по своей воле и счастливо прожил здесь целых семь лет, пока не пришло время платить дань. «Я был в бегах, когда мы познакомились», — напоминает он. «Знаю». «И тогда знала». «Сразу поняла, глядя на тебя». «Вот как?» — Хью помахивает револьвером и опячусь. «И как, по-твоему, Нина? Почему в тот вечер я оказался на той палубе?» Зачем туда пришел? Наверное, чтобы побыть в одиночестве. А потом увидел меня и подумал, что я собираюсь броситься в море. Но с чего он так решил? Я часто спрашивала себя об этом, а теперь знаю. Читаю ответ во взгляде Хью, в его позе, в том, как он даже сейчас пытается набраться храбрости для прыжка. Я не мог заставить себя остаться на острове в день Д но мучился стыдом за то, что сбежал. Он вяло машет рукой с револьвером в направлении маяка. «Знаешь, он прав!» «Я трус!» «Жалкий трус, надеявшийся избавиться от страха, убив себя!» «Но не в этот раз!» «Я буду жить!» «Будь проклят этот остров!» Хью выкрикивает этого весь голос, и его слова эхом отражаются от стен дома. Слезы градом катятся по его лицу. Мои глаза сухи. «Это нужно остановить!» — кричит он. «Я должен положить конец уплате Дани!» «Ладно», — киваю я, медленно приближаясь. «Давай остановимся прямо сейчас. Все закончено, так?» Хью опускает револьвер совсем чуть-чуть. Потом еще немного. До захода солнца считай на минуту. Посмотри на небо. Он обреченно смеется. Рука с оружием расслабляется. Хью приседает на корточке и аккуратно кладет револьвер на траву. Встает, на шаг отступает. Я выдыхаю. Над нашими головами раздается грохот. Вслед за ним слышится тонкий пронзительный крик детский крик. Я резко разворачиваюсь выкрутив шею, и в угасающем свете дня вижу ее. Крохотное тельце Эммы болтается на карнизе под окном нашей спальни. Она словно фея, потерявшая крылышки. Пальцы отчаянно цепляются за выступ, ножки бьют по воздуху. Изо рта рвется вопль ужаса. Она все кричит и кричит, и... Та трещина в стекле, должно быть, Эмма смотрела на нас и надавила на него. Трещина поползла дальше... Стекло лопнуло, и ребенок вывалился из окна. Это с самого начала было западней. Для нее, для моей малышки. Эмма, держись! кричу я, не разжимай ручки, я иду к тебе! Хью хватает меня за плечо, разворачивает к себе. Ты уже не успеешь!